Глава третья. Мне хотелось бегом бежать навстречу неожиданному гостю. Нет, вовсе не потому, что я скучала по Лёхе Морецкому. Всё проще. Всем своим существом я сразу почувствовала, что Морецкий привёз какую-то неприятность. С некоторых пор исключений из этого правила не бывало. Знала я Лёху давным-давно, с самых первых моих дней в роли сестры питерской надзорной дружины. Когда Морецкий был простым дружинником, а потом старшим группы, иногда я оказывалась с ним в рейдах. Он никогда не подводил, не подставлял. А если я зазевавшейся подставлялась сама, он принимал меры, и было несколько эпизодов, за которые я была ему по-настоящему благодарна. Но была у него одна поганая черта, из-за которой глаза мои на него не глядели. Правила существовали для него только тогда, когда они приносили пользу ему лично. А с тех пор, как он пошёл вверх по карьерной лестнице, быть начальником стало для него удовольствием. И теперь он просто тащился от себя в роли начальника и стража законности и правил. Если раньше он запросто мог, например, избить Кикиморова или запугать до чёртиков, или применить запрещённый препарат, когда это было ему на руку, то теперь ему куда больше на руку было стражайшим образом соблюдать все законы и предписания. И нище одна карать подчинённых за то, что совсем недавно легко позволял себе. Если буквальное исполнение законов разрушало чью-то жизнь, его это не останавливало. Его общую въедливость и придирки ещё можно было терпеть. Но когда Морецкий, став начальником дружины, уволил Эрика и сломал всю налаженную систему помощи кикерам, это уже вытерпеть было невозможно. Конечно, то, как работала система Эрика, несколько отличалось от того, как она должна была работать по правилам и законам, но результаты-то были отличные. А кого это интересовало? Только не карьериста Морецкого. И уж точно Морецкий был последним из питерских дружинников, с кем бы я хотела увидеться после долгой разлуки. Сейчас мне всё же хотелось бежать к нему бегом, чтобы быстрее опознать ту самую неприятность, которую он привёз, и не пустить её к нам на территорию. Но Никита шёл медленно, и мне пришлось подстроиться под его размеренный шаг. Пока мы шли от дровяного сарая к бараку, Марицки вылез из машины и стоял, озираясь по сторонам и щурясь от яркого солнца. Видок у него был неофициальный. Удобные форменные берцы и куртку, правда, без опознавательных эмблем, разбавляли голубые джинсы местами вытертые до бела. Заметив нас, Марицки довольно улыбнулся и приветственно взмахнул рукой. Здорово, ладка, как ты? Привет, Корышев. Мне показалось, он хотел ещё что-то сказать, но не успел. На крыльцо вышел немного помятый и взлохмаченный Эрик. Марецкий повернулся к нему. "Ну, здравствуй, Эрик Генрихович". Эрик сдержанно кивнул и внимательно уставился на гостя. Марецкий подошёл и протянул руку. Эрик помялся немного, то ли для вида, то ли и правда сомневался, стоит ли оно того, но потом всё-таки протянутую руку пожал. "Какими судьбами?" Поинтересовался Эрик почти равнодушно. Затеял внезапную инспекцию? Да ты что, Малер? Это же не моя территория, засмеялся Морецкий. Вот это первое, что пришло мне в голову, обронил Эрик. В смысле? В смысле, не перепутал ли ты территории? пояснил Эрик с трудом сдержав зевок. Ну что ж ты со мной так? усмехнулся Лёха, качая головой. Врагом меня считаешь? Я тебе войну не объявлял, отозвался Эрик. Но и друзьям мы вроде как не становились. Впрочем, это неважно. Согласись, ситуация странная. Когда такой большой начальник приезжает на чужую территорию без сопровождения местных дружинников, это вызывает вопросы. Мне не нужно сопровождение местных дружинников, если я не на службе. Никаких проверок, Малер, не напрягайся. К тому же, я и так в курсе, как вы тут устроились. Здешние ребята проверили вас за это время вдоль и поперёк. Нарушений нет, да и вообще они на вас не нарадуются, говорят местные дружини, от вас только помощь. Нет, я здесь исключительно частным образом. В гости, что ли? Равнодушно уточнила Рик. Да. Вот не знаю даже, что тебе на это ответить, пожал плечами Эрик. Вроде как не положено прощаться с гостями, не напоив чаем на дорожку. Но мне что-то очень хочется поступить именно так, как не положено. Так чай у вас всё-таки предлагают? Простодушно улыбнулся Марецкий. "Но не мне?" "Как-то так", да, согласился Эрик. Марецкий повернулся и пошёл к своему внедорожнику. Я решила, что он сейчас сядет и уберётся в своёся, но вместо этого он открыл заднюю дверь и подал кому-то руку, а затем и вторую. Из машины неловко вылезла, почти что свалилась со ступеньки в руки Марецкого невысокая ходенькая девушка в стёганом лыжном костюме. Обеими руками она прижимала к себе крошечного младенца. В ярком комбинезоне с капюшоном. Марецкий убедился, что девушка твёрдо стоит на ногах, отпустил её и достал из заднего сиденья большую спортивную сумку. Приобняв девушку за плечи, Лёха повёл её к нам. "Меня можете не поить, но если вас не затруднит, ребята", начал он. "Проходите в дом", коротко проговорил Эрик и пошёл вперёд. Мы с Никитой побрили сзади, замыкая процессию. Эрик провёл всю компанию на свою половину подставил девушке стул. Раздевайтесь, и ребёнка разденьте, здесь жарко. Малыша положите на кровать, так будет удобней. Никита всё молчал, но не сводил глаз с наших незваных гостей. Послушай меня, Эрик Генрихович, начал было Морецкий, глядя, как его спутница хлопочет над ребёнком. Я к тебе по делу приехал, и дело это очень личное и очень важное. И тут распахнулась дверь, и в комнате появилась Вероника. Морецкий осёкся и замер с полуоткрытым ртом. Вероника немного побледнела, хотя с её кожи куда уж ещё бледнеть. Затем на её щеках мгновенно вспыхнули пятна нервного румянца. Она бросила вопросительный взгляд на Эрика. Всё хорошо, Вера, спокойно сказал Эрик. Она кивнула и, повернувшись к Морецкому, произнесла с усилием: "Здравствуйте, Алексей". Морецкий нервно сглотнул и уставился себе под ноги, качая головой. И тут подала голос девушка. Извините, мне бы малышку помыть и переодеть. Конечно, кивнул Эрик. Вера, пожалуйста, проводи наших гостей в душевую. И потом, как вас зовут? Ирина, пролепетала девушка, подхватывая одной рукой ребёнка, а другой сумку. Вируша, и потом напои Ирину чаем, хорошо? Даже с улыбнулась Вероника и перехватила у девушки сумку. Пойдём со мной. Осторожно, там ступеньки. Мы остались вчетвером. Все молчали. Я не знаю, как вы это сделали, пробормотал Марицкий. Но должен признать, что никто и никогда ещё так меня не дурил. Как это вышло у вас? Сошникова была мертва. Я сам это видел. Все это видели, согласился Эрик. Она и была мертва. Кто? Вероника Сошникова. Она действительно умерла на даче у Карпенко. И ты лично засвидетельствовал её смерть. Всё верно. А это по-твоему, кто тогда? прошептал Морец, кивая на дверь. Это Вера Малер, моя жена, невозмутимо пояснил Эрик. В девичьей Герасимова. Документы в полном порядке. Как ты справедливо заметил, их тоже проверили вдоль и поперёк, как и всё здесь. И как вы это обтяпали? Никак, пожал плечами Эрик. Ты обознался. Моя Вера слегка похожа на покойную Сошникову, но и только. Слегка похожа? Ну да. Слегка похоже. Рыжая, кудрявая, мой любимый женский типаж, Грешен. Невозмутимые глаза Эрика смотрели так невинно. Марецкий всплеснул руками, но потом отмахнулся и вознеможение присел на стол. Ладно, ребята, сказала она обречённо. Вы сделали из меня дурака. Вы меня переиграли. Я не верю ни одному слову из твоих малер, нелепых отмазок. Но будем считать, что я поверил. Это будет наш маленький секрет. Если вы мне расскажете, что к чему, согласитесь, это будет уже не так интересно. Никита наконец нарушил молчание. Что тебе нужно от нас, Марецкий? Алексей вздохнул, посмотрел на Никиту, потом на меня и развёл руками. Мне нужна помощь, ребята. Я прошу вас приютить Иру, и девочку. Какая группа? уточнил Эрик. Третья, поспешно сказал Марецкий, обводя беспокойным взглядом наши лица. Третья, ребята. Честная железная трётя. Ребёнок чей? Её 2 недели назад родила. Это понятно, поморщился Никита. Отец кто ты? Морецки кивнул. Эрик Угрюмов вздохнул. Никита нервно сложил руки на груди. Ситуация становилась предельно ясной и, как по мне, почти неразрешимой. Отказать, как тут откажешь? Согласиться ещё хуже. По условиям регистрации нашей коммуны, начал Эрик Пребывание на нашей территории детей кикимор младше 14 лет и здоровых младше 16, возможно на срок не более 12 часов. Причём дети не должны оставаться наедине со взрослыми кикиморами. Ёж тем более, мы не можем нарушать общие положения о родительских ограничениях для кикимор. А ты, Алексей, предлагаешь нам поселить тут нелегалов? Я не предлагаю, Малер, возразил Морецкий. Я прошу. Я очень вас прошу. Эрик и Никита молча переглянулись. Это молчание накаляло воздух. Подставы боитесь? То ли возмущён, то ли обиженно воскликнул Морецкий. Это не подстава, мужики. Я попал совсем этим. Помогите. Мне надо куда-то их пристроить. Если здесь найдут ребёнка, сурово оборвал его Никита. Не только разлучат его с матерью, но и нас перетряхнут. Вполне могут просто закрыть и разогнать. Так что оставляй девушку. Место ей найдем, народ подобрался хороший, дружный, не обидит, а ребёнка увозит греха. Ребята, пожалуйста, чем в детдоме или здесь под постоянным риском, ребёнку лучше быть со здоровым отцом, сказал Эрик. А форме опеку, в чём проблема? Не хочешь карьеру портить? Не признавай родство, просто оформи независимую опеку. Или что, дружинникам уже это запретили? Морецкий помотал головой и через силу ответил: Нет. Мне запретили пока. Но я не могу заниматься этим официально. Я женат, ребята. Жена не даст согласия. Да ей вообще знать нельзя. Никита и Эрику ставились друг на друга. "Нет, нормально, да?" со злостью проговорил Никита. "21 век на дворе, а человек при высокой должности, как же не изменять?" догадался, а как резинками пользоваться не додумался. "Ты меня ещё научи." Вскинулся Морецкий и подскочив к Никите, цапнул его за воротник. Чья бы мычала. Никита оторвал его руки и оттолкнул от себя. Да пошёл ты. Вот именно потому, что я сам в таком же положении, я и понимаю лучше всех, что ты себе устроил и на что обрёк этих девочек. Хватит, повысил голос Эрик. Замолчите оба. Мой мудрый дядя выходил из себя очень редко. Даже когда его скручивало от ярости, он умел очень долго держать себя в руках. Эрик прикрыл глаза, устало потёр лицо и произнёс со вздохом: "Назови мне, Алексей, хоть одну причину, по которой твоя проблема должна стать нашей. Только подумай хорошенько. Это должно звучать убедительно". На Морецкого страшно было смотреть. "Я не знаю", сказал он совершенно убито. Никита фыркнул. "Но ты же почему-то привёз их именно сюда". А кроме вас мне некуда больше их вести. Больше никто не поможет. Почему? Всем или наплевать или бояться, горько усмехнулся Морецкий. По себе судишь, покачал головой Никита. Полно укромных мест в самом Питере, где можно было найти приют. Я уверен, ты не хуже нашего их знаешь эти места. Они у тебя все на примете, так или иначе. И не надо было так далеко тащиться. Морецкий наконец поднял голову и обвёл насы взглядом. Да знаю я пару мест. Но он замолчал, и Никита Угрюма закончил за него. Но ну и тебя там прекрасно знают, и почти наверняка укажут тебе на дверь, или помнят твои благодеяния, подставят при первой возможности. Марицки кивнул. Что ж, так и есть. Я приехал сюда, потому что только вам доверяю. У нас были сложные отношения, но я доверяю вам полностью. Я тронут, буркнул Никита. А вот я лично доверял тебе куда больше. Когда знал, что ты упёртый служака и карьерист. Тогда ясно было, чего от тебя ждать. А теперь, когда ты за свою кровная готов на всё, что угодно, я не знаю, на что это кое-ты ещё способен. Но только не на то, чтобы заложить или подставить того, кто может спасти мою дочку и её мать. Рявкнул Марецкий в отчаянии и тут же мгновенно скис. Я умоляю вас, ребята. Эй, ну вы что? Встряла я, хотя никто не спрашивал моего совета. Прекратите. Нельзя так. Ну что же вы делаете? Эрик, скажи что-нибудь наконец. Зачем эти дурацкие вопросы? Что вы от Люхи хотите услышать? Какая разница, что он скажет? А если ничего не скажет? Если бы его тут вообще не было? Если бы эта Ира с ребёнком просто пешком к нам пришла? Прогнали бы? Эрик подошёл ко мне, приобнял слегка, шепнул на ухо. Успокойся, ладка. Всё хорошо. Всё нормально. Отпустив меня, он вышел из комнаты. Морецкий бессил снова сел на стол. Мне было очень его жаль. Всё, что говорил ему Никита, всё было справедливо, но но зачем? Даже если сейчас он совсем согласен, это ничего не изменит. Ни его не изменит, ни обстоятельства. Никита шагнул к Морецкому, наклонился над ним, потрепал за локоть. Ладно, не раскисай. Что-нибудь придумаем, конечно. сказал он уже значительно мягче. Это твой моральный облик и наши с тобой прошлые конфликты тут вообще ни причём. Просто твоя ситуация в нашу жизнь не вписывается вообще никак, вот и всё. Это понятно, я надеюсь. Морецкий кивнул. Из-за тебя эту проблему до конца никто не решит, добавил Никита. Я понимаю, печально буркнул Морецкий. А ты свою проблему решил? Решил, улыбнулся Никита. Мой брат оформил опеку. Уже несколько месяцев сын живёт у него за городом. Брат с детьми возиться не умеет и не хочет, но мы с ним сразу договорились, как будем действовать и нашли хорошую няню. Живут они отсюда далеко, но видимся теперь чаще. Ты молодец, задумчиво констатировал Морецкий. Тебе просто время нужно, уверенно сказал Никита. Обдумывай спокойно, есть много вариантов растить такого ребёнка в домашних условиях, не подвергая никого риску. В конце концов, можно найти не родственника, а просто добросовестного человека, который за разумные деньги формально станет независимым опекуном. На поиски такого человека нужно время. Мы присмотрим за девочками, пока ты будешь это улаживать. Спасибо, Корошев. Только учти, что мы можем сполиться. В душу ребятам не влезешь. Кто-то издать может с горяча, особенно если узнает, что это именно твоя дочь. Я наказал Ирине строго-настрого. Начал Морецкий. Верю, кивнул Никита. Но мы все люди, бывает всё. Может, кто-то уже видел и узнал тебя. Но да не важно по какой причине, но планы наши могут накрыться разом. И не сбрасывай со счетов тот самый риск, из-за которого у Кикимор детей отбирают. Мы тут порхаем друг над другом из бубнами пляшем, но тоже возможно всё. Морецкий молча слушал, а поэтому Алексей думай о том, что это временное решение вопроса. 24 часа в сутки над этим думай. Ещё ребёнку дом с соблюдением всех правил Морецкий снова кивнул. Ладно, не буду больше тебя жизни учить. Ты и сам всё понимаешь, я думаю, заключил Никита и повернулся ко мне. Пойду ребятам помогу. Когда он ушёл, Морецкий задумчиво взглянул на меня и через силу пошутил. Надо было жениться на тебе, когда ты предлагала. Может, не влюбиб бы так. Надо было, но вот ты упустил свой шанс, подиграла я ему. Он криво улыбнулся. Ты хоть любишь её? Кого? вздохнул Морецкий. Ирку, жену или дочку? Да хоть кого-нибудь. Хоть кого-нибудь должно быть люблю, пробормотал он с досадой. Иначе не торчал бы тут. Я, наверное, такую гримасу состроила, что Морецкий понимающе усмехнулся. Думаешь, напрасно вы согласились? Уверена, что напрасно. Я сразу поняла, Лёша, ты нам большую проблему привёз. Ты на этом мастер. Кто бы говорил, скривился он. Лёша, ты только давай не что, скинулся Морецкий. Ты ещё мне лекцию прочти. Я хотела сказать, только не забудь обо всём этом. А то отъедешь по шоссе подальше, решишь, что сбросил проблему и дело сделано. Он встал, подошёл, вплотно нервно щурясь, словно вдруг стал блезоруким. А я ведь помню, как своими руками труп Сошниковой в простыню заворачивал, сказал он задумчиво. И не забывал никогда. Сколько раз такое делал? Они забываются. А уж то, что я сегодня увидел, вот это всё. Думаешь, я вас забуду теперь? Ты что, нам угрожаешь? Он покачал головой. Нет. Я же сказал. Я никогда не подставлю тех, кто мне помог. То ли у меня совсем уж характер испортился, а вовсе ничуть. То ли я превратилась в параноика в этой глуши. Но слова Морецкого для меня прозвучали как угроза. Теперь мы знали его тайну. А он знал нашу. Вроде бы наши тайны должны сделать нас союзниками, но эта гарантия показалась мне совершенно ненадёжной. В конце концов, что за беда, любовная связь с Кикиморой и внебрачный ребёнок? И совсем другое дело, когда официально умершая и по документам давно похороненная Кикимора первой группы живёт себе под чужим именем. Морецкий помолчал немного и вдруг вспохватился. О, слушай, заодно спросить хотел. Хорошо не забыл Он полез в задний карман и вытащил оранжевую пластиковую молекулу размером с крупную виноградину. Тарг проникновения. Артефакт, открывающий портал в смежный мир. У меня сердце чуть притормозило, а потом пошло в разгон. Срочно, срочно взять себе в руки. Не знаешь, задумчиво проговорил Морецкий. Что это может быть за ерунда? Знаю, ответила я как можно веселее. Представляю, до чего это фальшиво звучало, но Морецкий, кажется, ничего не заметил. Теперь оставалось Наскоро придумать что-то хотя бы отдалённо правдоподобное. Лёш, откуда это у тебя? У покойного Карпенко в карманах были. Сначала думали детали от детского конструктора или фишки для игры какой-нибудь, но порылись в сети и не нашли ничего похожего. А они у него так культурно в пакетике лежали, так и пришлось написать в описи: пластиковые предметы неизвестного назначения. Ну, вы почти угадали. Фишки, да. Я взяла у Морецкого тарк и подбросила на ладони. Реквизит это, для психологического тестирования. Алексей недоумённо нахмурился. Виталька-то тут причём? Где был он и где психология? Витали как-то, знаешь, во всём помогал Эрику. Ну, сурово промолчал Морецкий. И а Эрик перед тем, как-то его из дружины вышел, Тот мне даже притворяться не понадобилось. Злость в голосе сама по себе вылезла. Занимался своей новой методикой. Он придумал систему тестов для кикимор, чтобы выявлять скрытые депрессивные состояния. Метод на основе теории системных расстановок. Слышал? Не. Почитай, интересно. Некогда мне вникать. То ли с упрёком, то ли с раздражением буркнул Морецкий. Жаль. Я продолжала подбрасывать тарк на ладони. И вот такие штуки там как реквизит используются. Виталек их заказать должен был у каких-то своих знакомых умельцев, не только эти вот рыжие, но и другие разные. А Виталка только эти были. Да не только, ещё пирамидки какие-то, кубики, промямлил Алексей. Валяется в сейфе вещь Доков. Я думал, может, интересное что, а это оказывается фигня всякая. Ничего не фигня. Если бы не ты, то Эрик доработал бы очень и очень полезную методику. А ты за внедрение ещё и повышение получил бы. Но тебе же было надо власть свою показать. Когда теперь Эрик сможет к этой работе вернуться? Может быть, никогда. Морецкий только плечами пожал. Я наконец перестала подбрасывать тарг и зажала его в кулаке. Я оставлю себе на память о мирном времени, Алексей отмахнулся. Бери и играйся. Я засунула тарг поглубже в карман. Невероятно, как мне повезло. Вернулся Эрик. Всё в порядке. Сейчас освободят кладовую, ту с окном. Эрик махнул рукой наверх. С кроватькой для ребёнка что-нибудь придумаем. Пойдём, Алексей, попрощаешься и быстро уматывай отсюда, пока тебя никто не узнал. Морецкий подорвался и поспешил за Эриком туда, где ему следовало быстро и тайно попрощаться. Сверху послышался тихий, но требовательный плач младенца. Да, я просто уверена была на все 100, что согласились мы напрасно. И на все 200. что не согласиться мы не могли